45. Замечательно. Прямо сейчас позвоню Юносу, сообщу радостную весть. Хорошая работа, Экин, Просто отличная. Вига Хьюген сияет и порывается вскочить с кресла в кабинете прокурора Диники Веген. но, спохватившись, снова опускается на мягкое сиденье. Оборачивается к соседнему креслу, чуть склоняет голову на бок и сочувственной улыбкой смотрит на Карен. «Да, это, конечно, означает, что Юна Смейд может незамедлительно вернуться на службу. Большое спасибо вам, Эйкин, за помощь, но теперь ничто не мешает Смейду взять на себя руководство расследованием. Вы же отдавали себе отчет, что исполняете обязанности временно, да?» Карен удивленно смотрит на него. «Разумеется, совершенно ясно, что ей не придется больше замещать начальника отдела, но она никак не рассчитывала, что и руководство расследованием тоже перейдет к Смейду». Динеки Веген откашливается. «Погоди, Вигу!» «Замечательно, что можно исключить Юноса из числа подозреваемых, но я не думаю, что он должен возглавить расследование». Вига Хелген хочет возразить, но она останавливает его таким жестом, что он поневоле закрывает рот. «Даже если он как частное лицо теперь вне подозрений, он очень близко связан с жертвой». «Насколько я понимаю, у вас еще нет ни подозреваемого, ни даже версии или мотива». Карен неохотно кивает. «К сожалению, Дина Кивегин совершенно права. Это она прекрасно понимает». Вига Хеоген пользуется случаем и раздраженно вставляет. «Но ведь как раз поэтому нам и нужен Смейт. Не обижайтесь, Эйкин, но прошло почти пять дней, а мы топчемся на месте». «Нет, Виго, как раз поэтому Юнос не будет участвовать в расследовании», терпеливо говорит Дина Кевегин. «Нужно провести дополнительные допросы и расширить круг. Едва ли допустимо, чтобы он допрашивал своих родных, например, дочь». «Дочь», — фыркает Вига Хёгин. «Вы ведь уже беседовали с ней, а? И с ее бойфрендом тоже, как я понял из утреннего отчета». «Верно. Вчера вечером Карл Бьёркин разыскал Самуэля Низбё, и тот сообщил в целом то же, что и Сигрид. Они, мол, допоздна играли в баре, а потом поссорились. Кстати, это не обеспечивает ни ей, ни ему алиби на утро воскресенья. Даже если Сигрид не врала насчёт того, что делала субботней ночью. Или они оба врут», — добавляет Карен, и краем глаза отмечает злой взгляд Вигу Хёугена. «Как бы то ни было, мы пока не можем сбросить со счетов ни дочь, ни ее бойфренда», подытоживает Динеке Веген. Вига Хеуген не сдается. «Но каков тогда мотив, как по-твоему? Денег Сюзанна не оставила, а дом...» «Речь сейчас не об этом», — перебивает прокурор уже чуть более резким тоном. «Совершенно ясно одно. Юнас даже и участвовать в этом расследовании не может ни под каким видом». Ты знаешь, я не люблю вмешиваться в будничную работу полиции, хотя как прокурор имею полное право взять на себя ответственность и руководство расследованием. Однако на сей раз при необходимости не замедлю вмешаться. Ну, хорошо, надеюсь, этого не потребуется. Мы ведь обычно приходим к согласию, не правда ли? Карен избегает смотреть на начальника полиции. Когда человека его положения ставит на место лицо еще более высокого ранга, свидетель подчиненных ни к чему. И ведь он сам абсолютно непрофессионально создал ситуацию, мучительно неловкую для всех троих. Он не применит сорвать зло на мне, думает она, рано или поздно. Предлагаю вот что. Карен продолжит работать с той же группой, как сейчас, и докладывать непосредственно нам двоим. Юнос вернется на пост начальника отдела, но от этого расследования будет держаться подальше. Договорились? Хёгген все же наполовину прав», — думает Карен, когда четверть часа спустя садится в свое конторское кресло. «Лучше бы расследование возглавил кто-нибудь другой. Не смейт, конечно, но кто-нибудь, у кого достаточно драйва. Сама она в конец опустошена. В свое время она бы мертвой хваткой вцепилась в это расследование, как терьер в мясную косточку». Мечты о карьере были тогда и мечтами о роли начальника, о возможности работать действенно, перспективно, что называется, делать погоду. Теперь-то она лучше знает, поумнела. Уже одна мысль о том, что Юна Смейт вернется, парализует ее. И то, что она остается руководителем расследования и будет отчитываться непосредственно перед начальником полиции и прокурором через голову шефа, едва ли ослабит напряженность между нею и Юносом. Его отсутствие обеспечило временную передышку, позволило глотнуть воздуху, просто ощутить, как возвращается давняя радость от работы. Но глоток сяк. Случившееся во взморье всегда будет рядом, как грозная туча. Если раньше Юна спитал к ней хоть немного уважения, то уж теперь он его потерял. Но хуже всего, что он может проговориться, что узнают другие. Сможет ли она работать под домокловым мечом, подвешенным над головой на тоненькой ниточке? «Нет, я определенно не гожусь в руководителя этого расследования», — вздыхает она про себя. Возможно, прокурор сумела бы взбодрить группу, посмотреть на дело под другим углом. Или Карл, думает она, так или иначе он по-прежнему рвется в бой. В тот же миг Карл вырастает рядом. «Что они сказали?» Юнос возвращается командовать отделом, но в расследовании участвовать не будет. Хеуген наверняка уже звонит ему. Карл кивает. «Да, этого следовало ожидать». Хотя я думал, Хеоген попробует добиться, чтобы Юнос возглавил расследование, раз уж он свободен от подозрений». Карен медлит. «Рассказать, как было, или оставить Карла в неведении? Пусть думает, что Вига Хеоген принял разумное решение». «Нет, мы продолжим работу», — говорит она, «и я, и вся группа». «Отлично, вдобавок ты теперь можешь забыть...» Он озирается по сторонам и, понизив голос, продолжает. Про ту ночь в гостинице, ведь алиби Юноса подтвердилось другим способом, а? Так почему у тебя такой унылый вид?» Карен медленно поворачивается в кресле, смотрит Карлу Бьеркину в глаза. «Потому что я, черт побери, понятия не имею, в каком направлении нам надо двигаться». В ту же секунду звонит телефон. Кнут Брудель коротко сообщает, что результаты анализа ДНК готовы и подтверждают. Покойная действительно Сюзанна Смейт. «Коль скоро идентификация завершена, и касательно причины смерти нет никаких сомнений, тело можно, стало быть, отдать родственникам для захоронения», — говорит он деловым тоном, который никак не выдает, что он лично знал покойную. «Да, родственникам», — думает Карен и видит перед собой Сигрид. «Официально Сюзанна других родственников не имеет. Как девочка справится с организацией похорон?» О возле покойной нет и речи. Вряд ли Сигрид станет соблюдать давние традиции. Но, вероятно, для нее будет достаточно сложно организовать и сами похороны. Надо надеяться, ей хватит ума обратиться за помощью к отцу. «Юнос, конечно, к бывшей жене добрых чувств не испытывает, но дочери поможет, стоит только попросить», — думает Карен. «Так или иначе, им надо торопиться, чтобы соблюсти семидневный срок» покойник должен упокоиться в догерландской земле до истечения недели. На Фриселе срок короче – пять дней, хотя поколения помоложе все больше перенимают скандинавские традиции, точнее норвежские и датские. Во избежание риска, что покойника, как в Швеции, могут продержать в холодильнике до двух месяцев, был принят новый закон – Если у родственников нет времени обеспечить похороны в течение максимум пяти рабочих дней и двух выходных, социальное ведомство берет это на себя, и погребение происходит в их отсутствие. «Похороны Сюзанны, наверное, состоятся в субботу», думает Карен. «Попрошу Карла пойти, если сама не успею». Хотя вряд ли убийца, как в телефильмах, станет прятаться в кустах на кладбище, поприсутствовать все же любопытно. Вдруг объявится некто, с кем интересно поговорить. Например, какой-нибудь старый друг Сюзанны, которого они упустили из виду.